Глава 26. Эдвард поднялся на поверхность и отряхнулся, хмыкнув. Никто не станет искать на заброшенных полях герцогства Фейн, а если гвардия что-то да найдёт, то подозрение пойдет на Фредерика. Ушлый старик с радостью отдал часть угодий, как выкуп за невесту, считая, что легко отделался. А Серафим быстро перенес свою лабораторию в бывшее зернохранилище, переделав его в катакомбы, Настоящий лабиринт, из которого, не зная, не выбраться. В котором с таким удовольствием обосновались твари мрака. Сдерживать их непросто, но все же Эдвард не зря трудился столько лет. Переместился в поместье по серому миру, значительно сократив время и путь. Вышел прямо в своем кабинете как раз в тот момент, когда кристалл связи призывно замигал. Эдвард оправил полость и, устроившись в кресле, провел ладонью по кристаллу. Магистр Вернер, произнес удивленно, разве мы не договаривались с вами встретиться через неделю, когда иллюзия начнет спадать? Все верно, замялся жадный старикашка. Только не так давно со мной связался Кристофер Фейн, уточнил, разбираюсь ли я в иллюзиях, и пригласил на ужин. Я согласился, не придав значения, но сегодня случайно узнал, что ужинает он со своей невестой, то есть с девушкой, на которую мы навели иллюзию вашей дочери. А что, если его светлость что-то заподозрил и жаждет разоблачить самозванку?» Изо рта Серафима сорвался злой смешок. «Кто бы мог подумать, этот юнец не столь глуп, как казалось? Что ж, это даже к лучшему. Заверьте его светлость, что никакой иллюзии на его невесте нет, что она самая, что ни на есть, настоящая Сара Дауман-рай, и получите свое вознаграждение». Глаза магистра алчно сверкнули. Похоже, он сообщил только ради того, чтобы получить награду. Вряд ли Кристофер догадался предложить достаточно большую сумму денег, если вообще предложил. «Хорошо, милорд, но...» — старикашка снова замялся. «Могу ли я узнать, когда вернется ваша настоящая дочь? Боюсь, если кто-то узнает о подмене, у меня возникнут серьезные проблемы». Эдвард криво ухмыльнулся. «Магистр Вернер!» «Вас это не должно беспокоить. Будете продлевать иллюзию столько, сколько потребуется, а я позабочусь об остальном». «Я вас понял, милорд», — учтиво отозвался старик и прервал вызов связи. Эдвард задумчиво вздохнул, стуча пальцами по подлокотникам кресла. «Надо действовать быстрее. Быстрее избавиться от короля, и пока идут траурные дни, тайно обручить Мию с Кристофером». За деньги, к счастью, можно купить почти все. А если служитель будет упрямиться, всегда можно применить мрак. Как только брачная церемония состоится, уже никто не сунется интересоваться, почему герцог Дауман хозяйничает в герцогстве фейнов. А там и от самих фейнов можно избавиться. Но пока мрак растрачивать впустую нельзя. Переместился в свое убежище, в котором когда-то хранил вещи любимой женщины, И вдавил скрытую панель. Здесь все давно следовало переделать, но возможность появилась лишь недавно. Любопытная девчонка вечно совала свой нос куда не следует, и Эдвард делал ей послабление, намного и закрывал глаза, потакал капризом, и вот во что это вылилось. Собственные дети едва ли не разрушили все планы. Панель невозможно было увидеть даже с изнанки. Специальное напыление, разработанное с особой тщательностью, не позволяло. А за панелью скрывался стеллаж, заставленный стеклянными сосудами с мраком. Серафим перенес их совсем недавно, пользуясь тем, что неугомонная девчонка отправилась в академию. Но она умудрилась даже оттуда доставить проблемы. Зато теперь именно она станет ключом к завоеванию Сальтарине, а там и к разрушению Крайнего Мира». Взял несколько сосудов поменьше и разложил по разным карманам. Надел перчатки, закрыл тайник и вышел. Пришло время проверить Мию. В комнате девчонки не обнаружилось. Поднимаясь в другое крыло, Эдвард думал, что она может стать неплохой заменой дочери. Главное, чтобы не мешалась, не лезла куда не нужно. В груди Мила. Алекса было искренне жаль. Он ведь не хотел, не думал, что так получится». Его смерть была неожиданностью, а Сара... Сара всегда была слишком похожа на Элайзу и самого Эдварда одновременно. Слишком много отталкивающих черт характера, словно... Словно в зеркало смотришься. Но ни в гостевой, ни в классной комнате, ни в купальне и не было. Эдварда озадаченно потёр подбородок и решил проверить комнаты ручного монстра, настоящей гордости Эдварда. Элайза получилась идеальной. Жадно впитывала в себя мрак и практически не менялась, сохранила рассудок, поведение, привычки и только во время сна теряла человеческий облик. Это был недостаток, но не самый большой. Мия стояла у приоткрытой двери покоев. На бледном лице девчонки застыл ужас. Легко можно представить, что она там увидела. Скорее всего, Элай заспала, когда та решила войти. Вошла и увидела щупальца мрака тянущиеся из тела женщины, которая уже мало походила на человека, Эдвард тяжко вздохнул, вынул из кармана сосуд и бережно откупорил пробку. Что ж, девчонка все равно бы начала задавать вопросы после исчезновения Сары. Пришло время разобраться с этим. Элиот сидел за столом и задумчиво смотрел на бумагу перед собой. Заключение экспертов, в котором подтверждалось то, что Сара Дауман Рай Единокровный ребенок герцога Серафима, о котором Эллиот никогда ничего не слышал. Да, он давно покинул крайний мир, но все же слухи иногда доходили. Эдвард, Эдвард, Эдвард. Мог ли он быть причастен к прорывам мрака? Кристал связи призывно мигнул. Эллиот провел по гладкой поверхности ладонью и убрал документ в стол. Ну что, что там с комендантом? Есть какие-то зацепки? Эдриан перешел сразу к делу. Демоны не отличались терпением, даже в человеческом теле. Хотя именно Эдриана нельзя было назвать импульсивным. Вот он-то как раз-таки умел принимать решение на холодную голову. «В работе», — уклончиво отозвался Элиот. Он чуял, что близок к разгадке, и тревога, засевшая в груди последние несколько дней, не давала покоя. «Ты мне лучше скажи, моих ребят сопроводили?» «Нашёл, о чем волноваться», — мрачно отозвался король. «Мои люди сопроводили их до поместья. Никакой сторонней слежки, все чисто». «Не нравится мне это», — поморщился Эйлиот. «Надо было продолжить наблюдение». Твое внимание сосредоточено не на том». Сухо оборвал демон и прервал связь. «Не на том ли?» — усмехнулся вслух, вставая. «Серафимы созданы были приглядывать за людьми и потому обладали интуитивным чутьем. Стоит выбрать себе подопечного, как между человеком и Серафимом образовывалась незримая путеводная нить. Элиот давно потерял свои крылья и был сослан в мир людей не в наказание, а в назидание, чтобы лучше понять их, поучиться у них, и такая нить уже не может появиться. Но вот интуиция осталась прежней, и она сигнализировала об угрозе. «Хоть отправляйся искать несносную девчонку прямо сейчас», «Зачем вообще ее отпустил? Что за дело такое важное?» Элиот раздраженно поморщился и отправился в душ, решив, что потом проверит коменданта, и если тот помечен мраком, прежде чем излечить, попробует выпытать. Кто его хозяин? С магистрами, увы, не вышло, как и с министрами. Вся эта загадочность начинала жутко выводить из себя. Зашел в кабину, включил горячую воду и вышел, решив сначала раздеться хотя бы до пояса, и побрить начинающее обрастать лицо. Снял камзол, расстегнул ворот рубашки, уже подтянулся, чтобы протереть ладонью запотевшее зеркало, как на нем медленно стали проявляться буквы. Элиот застыл, с немалым интересом наблюдая. Он не человек, чтобы бояться. Хоть и не имел дела с призраками, он же нежнец, но сталкивался не раз. Видеть не видел, но чувствовал при желании. «Сара!» — появилась кривая надпись. «Это мог написать только Алекс. И если он здесь, то его сестра...» В «Какой-то за...» «В западне!» «Проклятье!» — Сокрушенно ругнулся Элиот, хватая со скамьи камзол. «Ты хоть напиши или укажи, где она!» «Как мне ее найти?» Каждая секунда ожидания оказалась вечностью. «Фейн!» — появилось следующее слово. «Фейн?» — Недоуменно переспросил Элиот. «Аррр, ненавижу шарады!» Зло процедил. Но призрак больше не собирался давать подсказки. Или просто не мог. Обычно они не способны взаимодействовать с миром живых. А этот, видимо, потратил немало сил, чтобы пробиться. Вот она. Сила истинной любви. Любви между родными людьми. Элиот никогда не понимал подобной связи. Но теперь мог увидеть воочию. Даже если Алекс питался эмоциями сестры, как по секрету рассказал старый хранитель. Помочь хотел по-настоящему. Точно так же, будь он жив. Наскоро застегнул камзол и укрылся тьмой, уходя в серый мир. Преодолел грани, минуя пространство, и вышел прямиком в комнате коменданта. Элиот хотел подобраться к нему, понаблюдать, застать момент, когда тот свяжется с хозяином. Но времени на прелюдию не осталось. Нужно было действовать и действовать жестко. И хорошо бы допросить кого-то другого, необычную пешку в большой игре. Но всех остальных Элиот добросовестно излечил. А после избавления от влияния мрака, в головах у дракона рожденных царила лишь умиротворенная пустота. Комендант изумленно моргнул, шарахнувшись назад. Ударился поясницей о бюро, оступился, но устоял. Распахнутая форменная рубашка во всей красе демонстрировала метку мрака на груди. «Прошу прощения за вторжение». Фальшиво улыбнулся Эллиот и рывком поднял коменданта в воздух. За горло. В свободной руке вспыхнул священный огонь Серафимов. Сейчас ты мне расскажешь все, что знаешь, процедил угрожающе. Глаза коменданта наполнились мраком, но Эллиот успел окутать себя защитным куполом света. Щупальца коснулись мерцающего голубого кокона и отпрянули, тихо зашипев. Элиот хмыкнул и ударил огнем. Пытка не продлилась долго. Правда, пришлось буквально залезть коменданту в голову. Не потеряй, Элиот, крылья, а вместе с ними часть силы, дело обстояло бы иначе. Он с легкостью прочел бы воспоминания смертного, но тут пришлось повозиться. Комендант лишь единожды помогал хозяину перевозить вещи из одной лаборатории в другую. В момент, когда отправлялся в город за покупками для нужд академии, Он ездил два раза в неделю, и в один из таких дней был помечен мраком. Кукловод действовал скрытно, подбирался с изнанки, лицо всегда скрывала маска. В одной из таких поездок за хозяйственным инвентарем коменданта призвали. С ним были и другие помощники, еще неясно запятнанные или нет, это предстоит проверить. Вещей из лаборатории было слишком много. Один бы комендант не справился, но и близко его не подпускали. Ждал на улице и коробки оставлял также на улице. Далековато от самого объекта. Лицо хозяина по обыкновению скрывала маска. Но это и не важно. Важно то, что Элиот узнал угодья. Точное местоположение понять не удалось. Пешку близко не подпускали. Но ведь это уже что-то. Угодья принадлежали герцогу Фейн, как и сообщил призрак. Элиот связал коменданта, протащил его изнанке и бросил в свое тайное убежище которая Сара так мило назвала пыточной. «Демоны раздери!» Глухо выругался, вытирая руки о штанины брюк. Казалось, будто запачкался мраком. Беспокойство выедало душу. Только бы с девчонкой ничего не случилось. Она и так натерпелась. И родители те еще И брат погиб. И мраком запятнано Любое соприкосновение с темной энергией и прорыв неизбежен. ее просто разорвут на части, хлынувшие из мрака твари как это было с Алексом. Убедившись, что марионетка мрака не выберется, Эллиот нырнул в серый мир и вывалился в корпусе преподавателей. «Филч!» — позвал громогласно. И как только из кабинета показалась голова наставника, схватил его за шкирку и потащил за собой. «Коуц и Хардман в опасности, и у нас нет времени ждать гвардию короля». Филч мигом стал собранным и предельно серьезным. «Понял», — кивнул он, — И самостоятельно шагнул наизнанку. Элиот прокладывал путь. Если поторопятся, то могут успеть. Мия устала. Ее крутили с самого утра, пытаясь подготовить безупречный туалет к ужину с семьей жениха. Все должно быть идеально, твердила Элайза. но ни одно платье толком не подходило. Точнее, подходило, но не так, как хотелось бы. Тут давило, там болталась иллюзия иллюзией, но она не меняла фигуру, а у Мии она немного. Пышнее? Пышнее в некоторых местах. Пришлось оправдываться тем, что поправилась, поедая мучное на нервной почве после смерти брата. Логичнее было бы похудея она, но Мия все списала на стресс, за что получила очередную утомительную лекцию. В итоге мучное строго-настрого запретили, как и любые изделия содержащие сахар. На завтрак подали постную кашу, запретив даже мёд и молоко а в обед кормили овощами, прислали швею с помощницами и краили с рассвета до самого вечера. В целом результат Мии понравился. Она и сама превосходно разбиралась в выкройках и фасонах, но не могла блеснуть знаниями. Приглашенная швея справилась, можно сказать, безупречно. «Осталось подобрать аксессуары», — довольно произнесла она, окидывая Мию придирчивым взглядом. Мия провела пальцами по лифу, обшитому тонким ажурным кружевом с россыпью хрусталиков, и улыбнулась своему отражению. Ей бы никогда не представился случай надеть подобное платье, а подобном она могла только мечтать. Дорогая ткань, не говоря уже о затраченном дополнительном материале для отделки, не менее дорогие украшения и туфли на изящном, словно хрустальном каблучке. Мия засмотрелась и от увиденного перехватывала дыхание. Так невероятно красиво, красиво и фальшиво. Это все не ее, не ее жизнь, и платье из нежного светло-розового шелка не принадлежит ей. Мия не любила обманываться. Хотелось поскорее вернуться в свой размеренный мир, ограниченный мастерской ателье и домом, в котором ждала мама. Нужно пригласить Миледи, чтобы она утвердила конечный вариант, произнесла дело она равнодушно как произнесла бы Сара. Ее не впечатлить никакими нарядами. Я позабочусь об этом». Камеристка поклонилась, сложив руки на белом переднике, и вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Время двигалось к ужину, а Сары с ее приятелем все не было. Мия тревожно вздохнула и отвернулась от зеркала. Швея собирала инструменты и принадлежности, слуги наводили чистоту, мели пол, на котором скопилось много мелких ниток и обрезов ткани, протирали столы, «Ваша светлость!» Вернувшаяся камеристка виновато поклонилась. «Миледи нигде нет. Вероятно, она отдыхает в своих покоях. Но нам запрещено туда заходить. Но у нас нет времени ждать!» Мия раздраженно поморщилась и направилась к выходу. Сара бы, наверное, не стала ждать. Она бы достала мать из-под земли и заставила бы ее одобрить наряд. Так думалось. Кажется, камеристка пыталась остановить, но Мия лишь отмахнулась. Эта женщина, закипала мысленно, заставила весь день изображать манекен, а сама спать легла, утомилась, видите ли. Мия рванула стеж дверь и застыла на месте. Ужас ледяной волной прокатился по телу, сдавливая грудь. Стало трудно дышать. В висках пульсировала боль. Чудовище, лежащее на кровати под прозрачным балдахином, не могло быть и Это был мрак. «Милая, вот ты где!» Приторно-сладкий голос герцога заставил вздрогнуть и отшатнуться. Он закрыл ногой дверь, оттесняя Мию к стене, а в его обычно серых глазах дрожало безумное пламя. Мия тяжело сглотнула вязкую слюну, не находя в себе силы даже на то, чтобы задать простой вопрос «Что происходит?». Герцог поднял на уровне лица Мии какую-то склянку. «Это мрак, милая. Одно неосторожное слово». «Один неосторожный шаг, попытка сбежать, хотя, знаешь, я должен быть уверен». Он резко откупорил пробку и, схватив Мию за руку, плеснул содержимое на оголенный участок кожи. Мия распахнула глаза, изумленно наблюдая, как по груди расползаются черные клубы, похожие на щупальца. Они уверенно заползали, подлив платья и... Это было похоже на легкое жжение. Жжение, которое сменилось холодным, влажным ощущением, будто будто Мия прикоснулась к выловленных из реки рыбе. Теперь ты не посмеешь ослушаться! вкрадчиво прошептал герцог на ухо. Разум затягивала пелена тумана. На мгновение перед глазами заребило, но вновь все стало нормально. Не бойся, мрак меняет не сразу. Будешь послушной, докажешь свою преданность. «Я смогу излечить тебя от этой дряни. Ты ведь хочешь вернуться к семье?» Мия медленно кивнула, глотая слезы. «А теперь не плачь и готовься к ужину со своим женихом. Будь послушной», — приказал герцог, довольно отступая. В голове кольнуло. Появилось непреодолимое желание развернуться и немедленно отправиться в комнату, чтобы продолжить приготовление. Хотела закричать, но изо рта не вырвалось ни звука. Что бы ни пыталась сделать, тело повиновалось мраку, двигалось само по себе, а любая попытка воспротивиться приказу сопровождалась темнотой перед глазами и звенящей болью в голове, сопровождающейся ощущением, будто сознание вот-вот отключится. «Сара, пожалуйста, я ведь знаю, ты можешь спасти!» Как Мия не хотела, а плакать больше не могла. Слезы высохли. От чувства молча рвали душу. Мрак меняет не сразу. Как ни странно, слова человека, которому слепо доверяло, внушали надежду. Надежду на спасение.